«Однажды ночью мы сгинем!» Один из космонавтов по фамилии Шенки принес свой аккордеон и стал отбивать чечетку, так что пыль столбом поднялась. «Эх, -э -э -э -э вапилон, живем!» «Ого-го!» -го! – горланили остальные, отбросив пустые тарелки. Трое стали в ряд и задрыгали ногами наподобие девицы с бурлеска, выкрикивая соленые шуточки.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 Бикс выбрался на берег и встал на ноги. Вода струилась с него на каменные плиты. Он сразу приметил, что Спендера держат. Так, сказал он и шагнул вперед. Прекратить! рявкнул капитан Уайлдер. Спендера выпустили. Бикс замер, глядя на капитана. Ладно, Бикс, переоденьтесь. Вы, ребята, можете продолжать веселиться. Спендер, пойдемте со мной.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 Выше голову пойдем играть в веселье. Да, штраф остается в силе.